Теперь, когда расправился со своими обидчиками, можно вернуться и к классикам. да пока не забыл еще немного вдогонку о Приходько, который кроме меня впихивал в литературу еще несколько поэтесс меня под зад коленом, а их поглаживая по этим самым местам. Он также вытащил на свет не одно забытое имя, что понятно благородное дело, Честно говоря, я думал, он просто чрезмерно восторженный человек. Оказалось, далеко не так. Например, он громил и Успенского, и Кушака, да и многим другим от него доставалось. Он имел странно направленный вкус. И уж если ему что нравилось, отставил с пеной урта, рта. Тогда это выглядело заскоком. Не раз он вдалбливал нам, что Холин — гений. Но серьезный литератор станет такой молоть. По отношению ко мне у него был явный бзик, он взял себе роль моего крестного. Не раз мне сообщали, недавно в одной компании тебя начали поливать, но Приходько сразу вспыхнул, оставьте Сергеева в покое. Но в глаза мне крестный говорил немало гадости. Лёня, ты полный дурак. Тебе не оценить такую женщину, как Юля или Катя, ты ничего не понимаешь. Или, Лёнечка, дорогой, пошел ты такой-то матери. своими дружками. Они все идиоты, и ты идиот, ты ничего не понимаешь, абсолютно ничего. Пиши лучше свои рассказы и не лезь туда, в чем ничего не петришь. На моих днях рождения, не стесняясь незнакомых ему людей и моих женщин, Приходько выдавал еще и то же поздравление. Сергеев, алкоголик, отпетый бабник, сумасшедший негодяй, но он хороший писатель, неоцененный по достоинству. Я съеживался от неловкости. Радище не умер, а уж зачитывают эпитафию, хотя, не скрою его, заключительные слова мне нравились. Одно время в ЦДЛ ходил упорный слух, будто Приходько сотрудничает с КГБ, и не случайно, мол, редакторша Дед Гиза заискивает перед ним. Поэт Синельников не раз мне говорил, знаю точно, приходька КГБшник. Многие считали мызнена стукачом. Полусумасшедший литератор Карпачев написал на одной из стен «Кушак-кагабашник». Это ж чушь собачья. Просто в недавнем прошлом подозрительность доходила до идиотизма. Позднее тот же Карпачёв мне звонил и срывающимся голосом сообщал, что Кагаба его облучает. Меня куда-то занесло. Хотел-то о классиках, исторических фигурах. Ну так вот. С Анатолием Олексиным мы несколько раз общались в доме литераторов, сидели с бутылкой водки, втроем. Классик, Коваль и я. Мы с Ковалем пили водку и болтали о всякой всячине, а Алексин потягивал сок. И с глубокой скорбью на лице тихо, вкрадчиво изображал самого несчастного на свете, жаловался на здоровье и семейную жизнь, на то, что раньше нельзя было писать ни о том, ни о сём, даже пожаловался на безденежье». «Приходится продавать мебель». Тут же его остановил. «Но, Толя, ты же катаешься по заграницам, они были на «ты». Тебя только в Америке десять трассы издавали, а нас с Ленькой ни разу и ядрёная вошь. А мы, между прочим, тоже не последние писатели. Я, к примеру, посильнее Петрушевской и разных пьяцухов, а Ленька пишет, как «я». Он всегда завышал меня». «Да, дорогие мои», — бормотал Алексей, — «я все делаю, чтобы печатали молодых. В следующий раз в Америке договорюсь обязательно». И договорился. И издал свои бессмертные творения в Америке в одиннадцатый, а потом тихой сапой, и в двенадцатый раз. Такая у него хватка. И опять нам с Ковалем жаловался, прибеднялся с фальшивой искренностью, выдумывал трагедии. Его жизнь постоянно оказывалась тяжелее, чем у всех. Попутно замечу. Сейчас, проживая в Израиле, он катает мемуары, как ему трудно жилось при коммунистах и все такое. По словам Баркова, перед отъездом украл из детского фонда миллион рублей. И как он классе хренов не понимал, что нытьков не любит, что у всех есть неприятности. Но... Не все о них скулят, тем лишь что его неприятности выссаны из пальца. По словам художника Льва Токмакова, который прекрасно знал Олексина в свое время классика, как своего по крови сильно проталкивал костиль. — Алексин мерзкий человек, — говорил Токмаков. — Жуткая, хитрая и лизаблюд. блюд. как сижу у него. Заходит молодой автор. Он берет со стола папку с рукописью этого парня, прочитал, говорит, и ругает парня, на чем свет стоит. Когда парень ушел, Алексин махнул рукой. Это с улицы, и нежно погладил вторую папку. А это сын прокурора написал. Надо немного поправить. Барков, тоже неплохо знавший Алексина, усмехался. Когда его приглашали выступать перед детьми, он заламывал большие суммы. «Детский писатель» называется. Что, кроме беспочвенных страданий, запомнилось от застолья с Алексином, так это какая-то сентиментальная муть, которая его окружала. Он явно интересовался женщинами, так и рыскал глазами от одной к другой, но пытался скрыть свой интерес. Явно хитрил, когда жаловался на судьбу, изображая беззащитную овечку, пытался предстать борцом за детскую литературу. На самом деле боролся за свое благополучие, и вполне удачно. Был секретарем Союза писателей, имел кучу орденов и премий, входил во все фонды, комиссии и делегации, и как однако было столько везла. Кстати, у каждого секретаря Союза автоматически выходило собрание сочинений, которое непременно переводили все союзные республики. Это давало возможность спокойно здравствовать десятки лет. И не только это, конечно. У Алексина были халёны пухлые щеки, томный взгляд и вкрадчивый голос, когда я смотрел на него. А морфного в голове почему-то вертелось, человек с таким бабьим лицом не может быть хорошим писателем. Алексин хотел остаться в памяти потомков не только классиком, но и защитником детских писателей. Он не скрывал своего прицела. Так хотелось бы, чтобы. Ваше поколение отметило мою тяжелейшую борьбу, мои заслуги. Не знаю, чем ответит на его призыв все мое поколение. Я ни одной книги Алексин так не одолел. По-моему, их невозможно читать. И, кстати, прозу Кассили тоже закрывал после первых абзацев. Как не пытался выцарапать, лучшее в их работах ничего не нашел. Обычная конъюнктурная писанина, банальная размазня. вот Носово перечитал, будучи взрослым, и впечатление было не менее сильным, чем в детстве. Агния Барто всегда опаздывала на редколлегию в журнал детская литература. Приходила, когда уже вовсю шли выступления, при ее появлении раздавались возгласы «А вот и Барто!» И все благоговейно взирали, так что не вскакивали, не аплодировали. Я думаю, это торжественное явление было четко продумано, чтобы привлечь особое внимание. потому имела соответствующий эффект. Художники, которые иллюстрировали борто, не разжаловались, что Бартиха донимает их требованиями, а молодые сподвижники по цеху были недовольны, что она разговаривает излишне строго, не терпит возражений, всячески дает понять, что слова ее и есть сама истина, хотя те, кто ильстил, на нянчила, в частности, мазнина и кушака. Однажды мы с Мазниным провели целый вечер в обществе Барто, я, собственно, сбоку припеку. Она рассказывала, как занимается воссоединением семей, разрозненных войной. Позднее выяснилось, что это благородное дело, ей нужно было всего лишь для саморекламы. Я жадно слушал Барто, а Мазнин постоянно встревал в порыве любви обилии и так и сяк превозносил поэтессу. Прикладывал ее руки к своему сердцу, к щеке, но она его не останавливала. Боялась задеть высокие чувства поэта. Само собой, ей были приятные излияния поклонника. Она даже не испытывала неловкости передо мной, случайным слушателем. В конце концов, налив глаза, Мазнин переборщил, стал пороть всякую чепуху и целовать поэтессе руку. — Агнюша великая, гениальная! Тут же я не выдержал. — Игорь, перестань, ну что ты в самом деле? «Да, Игорек, пожалуйста, не надо!» — слабо запреставала Барто, а в мою сторону бросила тяжелый взгляд. Спустя некоторое время в клубе я сидел совершенно неизвестным детским поэтом Павлом Барто, бывшим мужем знаменитой поэтессы, потомком французских маркизов. «И чё все носятся с ней?» — недоумевал поэт. «Я выдающийся, а не она, ее просто вознесни на пьестал. и она негоднице ещё мою фамилию эксплуатирует. Барто не раз восклицала, из чего я взяла эту дурацкую фамилию. Но со слов того же Токмакова, когда он с Барто был в Париже, она с гордостью называла себя Маркизой. Позднее я узнал от Тарловского, что Барто когда-то напечатал под своей фамилией стихотворение молодого поэта Денисова из Куйбышева, точнее, обработал его стихотворение до удобоваримого варианта. Стихи она получила на рецензию. Поэт бесновался, писал жалобы в Москву, но ответа не получил. Понятно, Барто заслужил и серьезных упреков, но, с другой стороны, дети получили не рыхлую, а крепкую профессиональную вещь. И следовало поставить две фамилии, хотя бы указать по мотивам такого-то, но, видимо, классики рассматривают молодых неизвестных авторов как своих подмастерьев. «Наверняка». Кое-кому эта заметка не понравится. Это естественно. Пусть напишут свои. Древние римляне говорили, выслушай другую сторону. Возможно, истина будет посредине. И потом, почему хороший писатель непременно должен быть хорошим человеком? И Пушкин, и Бунин совершали отвратительные поступки. И автор белого пуделя слыл в кабаках дебошира. Аркадий Гайдар, как известно, собственноручно расстреливал пленных и топил в реке христиан Хакасии. «Полустовский прогнал студентов лет института, которые просили у него немного денег. Я начинал с нуля, и вам не помешает», — заявил классик. О, конечно, есть массы положительных примеров. Чехов, Горький, Пришин». и Сергей Михалков запомнился с лучшей стороны. Я знал его шапочно, хотя часто встречал в доме литераторов. Михалков, будучи всесильным, в отличие от Алексина, вроде действительно что-то делал для детской литературы. Помогал некоторым писателям, в том числе моим знакомым Пивоварову и Красильнику. Хотя Барков, который два года работал у Михалкова, секретарем говорил, «Михалков придворный писатель и масон. Он никогда не подписывал просьбу писателей. Подписывал бондрев А Михалков ссылался на то, что занимается творческими вопросами и вообще, говорил, спешу к Леониду Ильичу. Он руководил союзом из дома, а то и звонил от любовницы. Страшно любит женщин. Говорит, я поэта, должен искать удовлетворение. Я больше люблю женщин, чем литературу. Вождь литераторов постоянно возглавлял какие-то съезды, конференции, комиссии. Похоже, любил покрасоваться в президиумах. Значит, на кой чертом эти сборища? Мне, который ни разу не был, ни на одном собрании этого не понять. Может быть, благодаря общественной деятельности Михалков и пользовался покровительством вождей и мог оказывать кое-какую помощь. Но все-таки никак в толк не возьму, зачем такие таланты рвутся к власти. Впрочем, не зря же вождь революции говорил «Власть, батенька, заманчивая штука». Автор гимна имел все мыслимые титулы и премии, но главную детскую премию имени Андерсона так и не получил. Наверняка это его огорчало, но доподлинно да известно, он не терял надежды ее получить, возможно, еще и поэтому старался быть на виду. Но премию дали художнику Татьяне Мавриной, которая всегда держалась в тени и вообще жила за городом, в Абрамцево. хотя, безусловно, ради справедливости эту премию могли бы дать и Михалкову. Не лишне упомянуть, несмотря на бурную общественную деятельность, Михалков и в старости писал неплохие стихи, и не упускал случая блеснуть юмором. Как-то поэт Яков Аким и прозаик Сергей Иванов выступали перед детьми, что было довольно смело с их стороны. Оба заикаются, но, как многие, с подобным недостатком жутко любят поговорить. Уже во время выступления Акима дети начали хихикать, и вдруг появляется еще один заика. Поднялся смех. Ребята подумали, что писатели разыгрывают клоунаду. Узнав про эту историю, Михалков, кстати, не раз заявлявший, что я не люблю детей, сказал, «Меня там третьим не хватало». Как известно, он тоже заикается. Восемьдесят лет Михалков женился на сорокалетней женщине. Спустя некоторое время редакторшие премьеры говорят мэтру. Вы такой талантливый, красивый и веселый. Мы счастливы сотрудничать с вами. Да-да, кивнул Михалков, но вы забыли сказать, какой я любовник. Сумыла Маршака я слышал по радио, а Корнея Чуковского видел однажды издали. Об этих патриархах могу судить только по рассказам приятелей. Однажды в малом зале... Поэт и переводчик Валентин Берестов читал свои переводы и рассказывал о Маршаке и Чуковском, всячески подчеркивая замечательное душевное качество известнейших мастеров. А я пребывал в замешательстве. Годом раньше Коваль говорил, что Чуковский был страшно ворчливым и мнительным, и даже в восемьдесят лет ужасно боялся смерти. «Как-то я прочитал ему невинные стихи про вечный покой», — рассказывал Коваль. Пока читал мэтр, ходил по комнате и стучал палкой. Я уж подумал, сейчас огреет меня. Когда я закончил, он затопал ногами, засопел и выпроводил меня. Критик Николай Халатов твердо заявлял Чуковский был злым и жадным, и детей терпеть не мог. Не зря блок считал его плохим человеком. Правда, Чуковский, будучи сам Левинсоном, говорил, еврей не может быть писателем, в особенности русским писателем, впрочем. Об этом еще раньше говорил Куприн. О Маршаке Халатов рассказывал вовсе чудовищные вещи, будто тот сдал всех, с кем сотрудничал в Чиже. Ведь Хармс, Виденский, Вагинов, Олейников, Заболоцкий оказались в тюрьме, а Маршака и Андронникова не тронули. Маршак даже получил пять сталинских премий. Вот такие разные мнения и сокрушительные факты. Прискорбно... Если последняя правда, а похоже, что правда, судя по книгам, Коняева из сына Заболотского. О ком ответственно могу сказать с теплотой это о последнем детском классике Юрии Сотнике. Я выпивал с ним много раз и всегда поражался его умению держать удар, всегда любовался его прекрасными, старомодными манерами. Несмотря на возраст и семейные трагедии у него погиб сын, сотник выглядел великолепно. Бодро, подтянуто, на его лице постоянно играла ироническая усмешка. Он входил в клуб писателей, оглядывал сидящих за столами и бурчал. «Это все писатели? Сколько ж вас развелось? И у всех усталые лица! Что ж вы такого сделали, чтобы устать?» Эти слова Кушак приписывает Алишковскому, но я их слышал от сотника. «Если же что-то подобное произнес друг Кушака, то это наглость». Ему с его неважнецкой, злобной, эпатажной прозой вообще следовало помалкивать. Наше знакомство произошло так. В то время мои рассказы и очерки нигде не печатали, кроме журнала «Мурзилка». Во взрослых издательствах говорили «это все для детей». В детгизе отмахивались «это взрослым о детях». Я и сам толком не знал четкого адреса. Так продолжалось до тех пор, пока рукпись попала к сотнику. Ему как главному рецензенту и отдала Степанян, из сов России об этом уже упоминал. Позднее сотник признался мне, что вообще не пишет положительных рецензий, потому что кругом сплошные книжные поэты, а в прозе сплошная литературщина. Мне повезло. Неожиданно мэтр прислал не просто одобрительный отзыв, он расхвалил мои записи больше, чем они того заслуживали. Его похвалу я считаю особенно ценной. поскольку услышал ее в начале литературного пути и в тот момент, когда я уже собирался забросить свое увлечение. И главное, от кого услышал? От живого классика, которым зачитывался в детстве. У меня сразу появилось второе дыхание. Тут еще позвонили из редакции, мэтр хочет со мной познакомиться, я вообще чуть не спятил от радости. В застолье сотник постоянно пилил меня с отеческой усмешкой. Вы, Леня, молодой писатель, аж выпиваете, как классик. Почему вы не перепечатываете страницы с исправлениями? Что это, лень или неряшливость? Почему не следите за собой? Ходите и не в неглаженных брюках, и вообще, как я заметил, много валяете дурака. Но за глаза отпускал в мой адрес только добрые слова. а рекомендацию в «Союз писателей» вовсе написал прямо-таки рекламную, ко многому обязывающую, в основном нажимал какую-то мою интонацию. Думаю, теперь понятно, почему я пишу о нем с особой теплотой. Кстати, вторую рекомендацию, более сдержанную, но все-таки достаточно мощную, мне дал Фазиль Искандер, Скажем позднее мы тоже выпивали, но реже, чем сотник. В тот день я чувствовал себя героем, ходил по ЦДЛ, как седой петушок, Вообразившись себя страусом, мне уж бабахнуло сорок. Я лысел, толстел и прочий, и всем улыбался, как придурковатый. Известное дело, волнующие моменты, не я один, многие глупеют. Этими рекомендациями я горжусь, как орденами. Только мучаюсь, что никак не могу подтвердить слова классиков, написать что-то существенное, а перечитывая свои Первые рассказы его вовсе испытывают только стыд. Так плохо они сделаны. Абсолютно все ужасающе плохо. Сейчас я их перелопачу. Мои покровители, эти два кита, как и многие творческие личности, всегда отличались странностями. Но под старость явно поехали. Сотник вдруг почувствовал себя юношей. Бывал, выпиваем с ним... Подсаживаются мои знакомые молодые женщины, и я серьезным голосом, подчеркивая торжественность момента, представляю его. Юрьевич Славич. Вы наверняка читали в детстве замечательные книжки. А он уже пьяненький. Не Юрьевич Славич, а Юрочка. В семьдесят лет. Искандер вполне серьезно считал, что Шолохов первый том «Тихого дона» своровал у Крюкова, видел подозрительную странность в том, что Донской затворник не дружит с московской элитой. О своих рассказах говорил «Это мое произведение, мое творчество». Ругал Айтматова, что тот в белый пароход вставил легенду. Но самое огорчительное, мой любимый писатель участвовал в провокационном метрополе в компании злобных антирусских писателей. Некоторые из них уж тогда намылись в Штаты. А позднее не явно, но все-таки был на стороне демократов. Во всяком случае, лил воду на их мельницу. Кстати сказать, Искандер дал мне отдельный совет. Откладывать рассказ только тогда, когда в него уже ничего не можешь добавить. К сожалению, для такой доводки тексту меня никогда не хватало усидчивости. Сейчас мы тоже считаемся стариками. На самом деле являемся пожилыми, бывалыми мужчинами, До глубоких старцев с их закидонами нам еще далеко, так мне кажется. Правда, недавно один приятель поставил меня на место. Если взялся за воспоминания, значит, состарился. А второй, Широков, припечатал еще сильнее. Ты хорошо пишешь, но никогда не станешь известным, у тебя фамилия плохая. Может подумать, у него лучше. Ну, а третью рекомендацию мне дал Яков Аким. Щепетильный моралист, Зануда с вечно недовольным плаксивым лицом, который, по его словам, с большим удовольствием читал мою прозу еще у Митяева. Хочу тебе сказать, я редкого хвалю, предупредил Ким, подчеркивая весомой своей рекомендации. Об акемии распространяться нет смысла. Таких человековедов, как он, знает весь литературный мир, как деятели, а не поэт. В поэзии у него скромные достижения. Скажу лишь, о том, что он в высшей степени справедливый и один из немногих евреев, кто на чем свет стоит, ругает литераторов своей национальности. Юдахина, Кушака, Яковлева и тьму других. Я упомяну то, что меня с ним сближало, как и с сотником, с Искандером, естественно, выпивки. Мы с ним выпивали и до его рекомендации. И все прошедшие годы и сейчас на сборищах друзей. Он всегда пил водку с соком. Теперь, когда ему далеко за семьдесят, перешел на красный вин. Впрочем, не он один. Дмитрюк в свои шестьдесят уже давно пьет по-европейски, и вино разбавляет водой. Но у обоих не угас интерес к женщинам, даже обострился, надо полагать, почувствовали, что к ним возвращается молодость. Сразу поясню. Мы выпивали не для того, чтобы напиться, а чтобы поговорить. Выпивки скрашивали наше общение, повышали уровень разговора. ну и, понятно, подогревали творческие силы. Нельзя не отметить такой факт, считает, что истинным талантом свойственен восхищение другими талантами, а бездарно восхищает самим собой. Мои рекомендатели нещадно ругали многих известных современников, а в своих произведениях упоминали при каждом удобном случае. Может, это была ревность чужой славе. В истории таких случаев сколько угодно. Некоторое участие в моей писательской судьбе принял Кушак. Встретившись с критиком Грудцовой в пестром зален горячо защищал мою повесть. Сионистка писала мерзкие статьи на рукописи русских писателей. А вскоре познакомил меня с критиком Всеволодом Сургановым, человеком редчайшей душевной чистоты, быть может, самым искренним на свете у него все шло от сердца, который в повседневной жизни был эталоном скромности. и прекрасной старомодности, но превращался в грозного бойца, когда дело касалось литературы, впоследствии мы стали ближайшими друзьями и постоянными собутыльниками. В одной из встреч Сурганов сказал мне, самый верный путь к сердцу читателя — быть искренним. А искренность, по словам Платона, следствие мастерства, синоним искренности и сердечности. В твоих рассказах Меня подкупила именно искренность, местами пронзительная, какая-то оголенная. Понятно, эти слова мне начинающему литературу придали недюжинной силы. Сурганову Кушак, в позе давно состоявшегося мастера, хотя прошел всего год, как сам вступил в Союз, представил меня своим протеже, похвалил мои книжки, из уважения к моим рекомендателям. И, внезапно, развивая какие-то свои тайные мысли, вполне серьезно добавил, в действительности в союзе много евреев, и Леньку надо принять. Вот так, как обухом по голове. Оказалось, я всего лишь некий противовес. Вкладыш, точнее декоративное прикрытие, он пекся не столько обо мне, сколько об общем виде писательской среды хотел за счет меня ее немного разбавить, чтобы она не выглядела совсем уж однородной до неприличия. Еще прямодушней был Мазнин. После того, как я получил писательские билеты, и мы обмывали это событие, он сказал мне тоже вполне серьезно: теперь можешь спокойно заниматься живописью. Такие вот у меня непосредственные дружки, и откровенные дальше некуда. Какие у них тонкие насмешливые пожелания, точнее, дьявольские мысли при доброжелательных улыбках. Кстати, Мазнина, который в то время пробовал силы в драматургии, я решил припугнуть и сказал, что положил гласный на театр. Собираюсь писать пьесу, да еще сочиню музыку к ней и вступлю в союз композиторов. Узнав, что меня приняли в писательский союз, друзья-художники стали надо мной посмеиваться. Писатель! И всячески давали понять, что я предатель лучшего в мире клана. Но я-то знал... Так, как делают они, многие из них мне не сделать, а вот с друзьями и литераторами вполне могу потягаться. Хотя последние, как я уже сказал, похоже, так и не считали и не принимали меня всерьез. Во всяком случае, они редко говорили мне о моих рассказах, но всегда упоминали, где видели мои рисунки. а друзья-художники, после того, как я особенно расписался, глядя на мои иллюстрации, вводили разговор в сторону. Ты хороший писатель, жаль, что тебя никто не знает. Себя я оправдывал тем, что мне нравился сам процесс работы, а готовые вещи уже мало интересовала. Я увидел в ней массу недостатков, о погрешностях и говорить нечего. Здесь без всякой хитрости и рисовки скажу, То, что называется творчеством, я всегда рассматривал как радостные занятие. Радостное, не потому ли, что мне все давалось легко? Совсем нет, скорее наоборот. Это была любимая работа, за которую надо же еще платили деньги. И всегда мне было как-то странно слышать, что кто-то над моими рассказами смеялся и даже плакал. Случалось такое. Само собой, не среди литераторов, среди простых читателей. Было и приятно... И неловко, что люди могут так переживать, пусть частичную, но выдумку. Понятно, искусство создает мир иллюзий, но многие хотят быть обманутыми. К тому же до иллюстрирования книг и занятий литературой я успел поработать почтовым агентом, шофером и грузчиком, и всегда жутко уставал. Я, став литератором, подумал, легкая работенка у этих писателей. необременительное занятие, даже удовольствие. Сидишь себе за стопкой бумаги. водишь карандашком, покуриваешь, да еще и проживаешь две жизни реальную и воображаемую.